Глава 29. Из охотников в мечи, Часть 2 День, назначенный самим королем, начался ранним утром. Илис разбудил охотников задолго до рассвета и собрав в своем кабинете, который располагался на втором этаже. Задернув плотные шторы, шпион повернулся к собравшимся и заговорил: Через час тут будут наемные убийцы, потому нам нужно как можно быстрее выдвинуться в путь. Я не хочу подставлять Морей под удар. Надеюсь, вы это понимаете. У вас есть на сборы не больше десяти минут. Захватите оружие и ждите меня у входа в дом. Чем больше людей вас увидят, тем лучше. Считайте это приказом будущего командира. Выполнять. Через десять минут они стояли у крыльца. Мартон с Драдером сжимали в руках свои копья. Лев проверял, хорошо ли закреплен на бедре колчан, а лук на спине. Томас сложил руки на груди, он был уверен в своих парных мечах и не подавал виду, что переживает. Лилит накручивала на палец правой руки кончик фиолетовой ленты, намотанный на левом запястье. Осванд смотрел на светлеющее небо, но руку с рукояти меча не убирал. Гильям стоял позади их всех, за его спиной висел меч с изумрудом на Эфесе. Мужчина обмотал ремнем ножны и закинул на плечо. Воину не хватало урагана, который в походном режиме носил на себе его оружие. Илис присоединился к ним, когда уже рассвело. Неспешно, будто прогуливаясь, восьмерка двинулась в сторону замка, что возвышался над городом. По камням улицы прогремел колесами экипаж, где-то на повышенных тонах общались две женщины. Королевский воин говорил медленно, будто речь шла о погоде. Издание, выделенное королем для щитовых мечей, находится в южной части верхнего города. Официально мы числимся как отряд, но для общественности мы уже стали гильдией, в которую желают вступить мужчины от 13 до 40. Вы узнаете штаб по эмблеме и высокому шпилю с красным флагом. Подул ветер, поднимая пыль, завыл собака в подворотне, а на широкой дороге было пусто. Преследователи затормозили всего на мгновение. Этого времени хватило восьмерки, чтобы разойтись в разные стороны, путая следы. Она выругалась сквозь зубы и отдала приказ подчиненным. Или сдвигался рука об руку с Мартоном и Освандом. И они втроем свернули в подворотню у обшарпанного серого здания. Шпион вел их запутанными путями, что прокладывали им дорогу на запад. Через два квартала Вы увидите городскую площадь от нее направо, а потом все время прямо. А ты куда собрался? — подбочинился Мартон. Я должен встретить короля и совет, а также доставить их в штаб отряда. Будь аккуратен, — хлопнул его по плечу рыжеволосый охотник. Тебя нас еще в отряд принимать. Маршал кивнул головой и растворился за поворотом. Восточнее по одной из улиц, набитой людьми, Передвигались Томас и Драдер. Последнему было не очень удобно в толпе с копьем, и он поднимал его над головой. «Ты еще попрыгай и покричи, что мы тут!» — предложил Томас, обходя палатку с засушенными пучками трав и цветов. «А что ты предлагаешь, умник?» «Выкинуть копье и купить себе меч. Практичнее и удобнее в использовании. Наш бог ходил с копьем, значит, не так уж ты и прав, двухклиновник. «Это все, что ты мне можешь сказать?» — ухмыльнулся сын Алари. «Мое копье вам нужно!» — повторил он то, что услышал от сестренки во время испытания. Томас обреченно вздохнул, а за ними уже шло три человека. Ближе всех к нужному зданию были Леоф, Лилит и Гилям. Они уже видели шпиль с красным флажком, когда сзади раздался звук вытягиваемых из ножен мечей. Быстрее всех среагировал Лев. Он выхватил стрелу, вложил ее и натянул тетиву. Будто никого в мире больше не существовало. Опустили улицы. Не было слышно гам, исходящий от близлежащего рыбного базара. Стихла и собак. Только трое охотников и пятеро наемных убийц. Она стянула с головы капюшон, по плечам рассыпались золотистые локоны, в черных глазах стояло презрение. «Позвольте представиться. Я Фенна, также известна как Алая Пивунья. И кто вам только клички дают?» Вздохнул охотник со шрамом на щеке и выпустил стрелу. Она летела прямо, метя в шею женщине. С невероятной скоростью наемница выхватила меч и отбила снаряд. Лилий тоже направляла острие своего клинка на противников, Гильем возился с ремнем, которым были обмотаны ножны. В репертуаре многих бардов есть баллада о девушке, Лео из Кеймара, которая в одиночку победила армию. Ее сталь пела, разбрызгивая вражескую алую кровь. «Нам так важно это сейчас знать», — демонстративно зевнул охотник. «А я бы предпочла знать, от чьей руки погибну». Мужчины за ее спиной двигались подвое. Отделившись от предводительницы, попытались окружить охотников. Леоф выпустил стрелу. С тихим свистом преодолев расстояние, она впилась в плечо одному из тех, кто был справа. Гелем отразил мечом выпад и откинул назад нападавшего. Фианна перебросила меч в левую руку и слишком быстро оказалась рядом с Леофом. Сверкнул меч, скинутый вверх, а в следующее мгновение в руках охотника на части развалился его лук. Высказав все, что он думает о матери наемницы, Дехасти выхватил из-за пояса длинный широкий нож, как раз вовремя, чтобы оттолкнуть от себя бритвенно-острое лезвие меча. Наемница оскалилась и ударила снизу. Лилит отбивалась от двух наемников, что пытались обойти их слева. Ей даже показал, что они близнецы. Но дело было не только во внешности. Они двигались одинаково, синхронно, прикрывая друг друга. Меч одного просвистел у левого плеча, Второй наемник, заметив, как уходит от выпада охотница, ударил на перехват. Будь она простым человеком, была уже мертва. Но улучшенный слух уловил свист разрезаемого воздуха. Лил закрутилась между двумя клинками, отвела один мечом. В левой руке оказался кинжал с белым лезвием. Засиял россыпь ее звезд на клинке и вонзился в горло одному из наемников. Он пошатнулся, но не упал второй с криком кинулся на охотницу, теряя всю сноровку. Девушка отбила удар, меч скользнул по вражескому клинку, высекая искры, ушла вбок и на развороте к кончикам меча распорола шею. Мужчина схватился за рану обеими руками, будто пытался удержать льющуюся кровь и осел на мостовую. Первым, что бросилось ей в глаза, стоило повернуться, был Леов, прижатый к стене дома одним из мужчин. Гильям и Фен, казалось, стояли на месте, но стальной вихрь вокруг них говорил об обратном. Женщине было проще нападать с тонким длинным мечом, но сложнее отбиваться от широкой двуручки воина. Рассудив, что они пока и без нее справятся, Лилит кинулась в сторону Леофа. Охотник, который привык соблюдать дистанцию с врагом, ныне отбивался с помощью ножа. И чем сильнее затягивалась стычка, тем медленнее реагировал Дехасти. Наемник отвел мечом нож и ударил с ноги охотника в колено. Секунды хватило на то, чтобы клинок вошел в тело и с чавканьем вышел, разрывая рубашку на спине. Лилит метнулась вперед, отталкивая наемника от падающего на камни Леофа. Охотник закашлялся кровью. Она видела это боковым зрением. Мужчина с мечом в левой руке отшатнулся от Лилит из гудроса. Зрачки ее поглотили радужку и белок. Она шагнула и ударила мечом по воздуху, заставляя наемника пятиться. Охотница чувствовала страх, который тот излучал. Он боялся не смерти, он боялся ее, и именно это чувство подогревало кровь в жилах лилиит. Шаг. Еще один наемник уперся спиной в стену, но не почувствовал ее. Последним, что он увидел, был хищный животный оскал, и блеск меча в лучах светила. Где-то вдалеке сражался ее друг с Алой Пивуньей а у обшарпанной грязной стены алой кровью отхаркивался светловолосый парень. Левит подошла и присела возле него. Лев заглянул охотнице в глаза и вздрогнул. Они не были такими, как он привык. Перед ним были глаза одержимого или демона, но никак не человека. Она открыла рот и заговорила. Парень не был уверен, чей голос слышит. «Дай мне свою руку». Ты потерял слишком много крови. Взяв мою силу, ты сможешь самостоятельно залечиться. Ты не должен умереть. Не сейчас. Он не слушал подругу, вцепился в узкую женскую ладонь, как пьяница в бутылку. Ему показалось, что молния прошила его тело, столько было хлынувшей в него энергии. Она все шла и шла. Еще чуть-чуть ее стало столько, что Лев начал задыхаться. Он закрыл глаза и почувствовал то, что сделал вражеский меч. Разорваны ткани, вены, зайдёто лёгкое, треснуто ребро. Поступающая энергия представлялась ему в фиолетовом оттенке, таком, как глаза его спасительницы. Эта жидкая субстанция облепила грудь и спину, соединила разорванные капилляры и потекла в них, как кровь, зашила рану в лёгком, залатала ребро. На всё ушло не больше минуты, Лев почувствовал, как леденеет рука Лил, как она ослабляет хватку. Перед ним на камнях сидела охотница и недоверчиво осматривалась. «Спасибо!» Он кашлянул и почувствовал во рту металлический привкус. Лилит кивнула головой, и осознанный взгляд вновь сменился на нечто одержимое. Зрачки лопнули, выпуская черноту. С легкостью она вскочила на ноги, Сжала в руке меч и тихо побежала к Гильяму и Фенни, которые сражались на равных. Лил вклинилась между ними, ушла от ударов обоих мечей, подрубил сухожилие на левой руке наемницы и, закрутившись в вихре, ушла от клинка. Охотница была быстрее Гильяма, и Фенни пришлось перестраивать атаку и защиту. Но она осталась одна, когда охотников было двое. Стараясь друг другу не мешать, они напали, но действовали не так синхронно как наемники. Женщина отскочила назад от меча с изумрудом на крестовине и отразила выпад со стороны лилиит. Ударила снизу и натолкнулась на блок. Только после столь быстрой реакции наемница заглянула в глаза противнику и ужаснулась. Она знала только один случай в истории, когда глаза человека заплывали тьмой. Но то был миф. Чувствуя, как мало сил в ней осталось, охотница начала замедлять время. Удар сердца. Скрежет меча наемницы об оружии Гильяма, и в руки дрожат. Удар сердца. Фианна делает шаг назад под натиском воина и выворачивается, отведя меч в бок. Она останавливается, сердце бьется в прежнем ритме. Гильям совершает обманный ход. Наемница открылась и получилась стилетом в сердце так же, как когда-то одержимая демоном девушка в землях мертвых. На негнущихся ногах охотница подошла к одному из трупов и вытащила из тела свой кинжал с белым лезвием. Она даже не запачкалась. У здания с эмблемой двух скрещенных мечей их уже ждали. Осванд и Мартен выглядели свежо, будто медленным шагом прогуливались по городу, Драдер и Томас казались помятыми, их лица украшало несколько царапин, но никто сильно не пострадал. В тени высоких деревьев, коими был высажен периметр штаба щитовых мечей, стоял Илис в компании маркиза Мураза Шониела и графа Эдваса Солта. Оба обернулись, когда вся семерка оказалась в сборе. У графа сползли очки, а глаза полезли на лоб от того, в каком виде прибыли охотники. Рубаха светловолосого парня была в красных разводах, девушка пошатывалась при каждом шаге, а королевич даже не заметил, что его волосы слиплись от крови. «Все в сборе!» — громко проговорил Илис, будто не замечая, в каком виде прибыли люди. «Маркиз? Граф? Прошу меня простить». Королевский шпион подошел к охотникам. «Случай вас, дери, на кого же вы наткнулись?» Леоф растянул рот в улыбке, одного зуба не доставало, в руке он держал остатки от лука. Она назвалась Алой Пивуньей. Да, пялась. У мужчины округлились глаза. Ее в розыск объявили еще два года назад. Покрывали, значит. Несмотря на ваше состояние, я не в силах перенести мероприятие. И не нужно, гилем придержал за локоть Лилит. Маршал кивнул головой и повел охотникова в здание. Как назло, зал, в котором их ожидали, был на втором этаже. Сцепив зубы, они поднялись по широкой лестнице. Элис распахнул перед охотниками дверь и зашел в помещение последним. Томасу зал напомнил тот, в котором проходил суд. Все тот же подковообразный стол, только меньше, то же кресло для короля Айвории, Не хватало только мест для зрителей. За столом расположились придворные, что состояли в главном совете. Йосфрин Адра Ревард сидел в кресле и барабанил пальцами по высоким подлокотникам. Илис указал охотникам на свободное место перед столом совета, а сам заговорил. «В сей день, что благословила Сэлис, в ряды щитовых мечей вступают семеро человек». Судьба их была сложной и разнообразной, но я, как глава отряда, склоняюсь к тому, что совершили они больше добра, чем зла. — Почему опоздали? — перебил традиционную речь Мурас. — И что за непотребный внешний вид? Кого укокошили по пути, твари? Алую пивунью и ее приспешников, опередил Гелема Илис, стараясь заметить, у кого из собравшихся дрогнет мускул на лице. Но все сидели с каменными лицами. Кого, кого? встрепенулся король. Алую пивунью, ваше Величество, повторил Илис. Она напала на охотников по пути сюда. Преступники, неохотники! вскрикнула Виконтесса Холос, сжимая под столом руку супруга. Сожалею, повернулся к ней маршал. После проведения начатой церемонии они могут называть себя как пожелают. Обязаны будут носить эмблему отряда, но не более и они перестали быть преступниками после того, как его величество вынес вердикт в суде. И если вы не против, я продолжу». Возобновилась тишина. Щитовые мечи — это отряд, что является щитом короля Айвории, его семьи и главного совета. Ни один член отряда не имеет права чинить вред лицам, что обязан защищать, но имеет право защищать свою жизнь — вне зависимости от того, кто на нее посягает. Или стоял лицом к охотникам и не видел совет, но мог поклясться, что некоторые нахмурились, услышав добавленные маршалом слова. «Те, кто согласен с этими условиями и желает принести клятву верности, опуститесь на одно колено и скрестите руки на груди». Они стояли в ряд, смотрели в глаза тем, кого должны были защищать ценой собственной жизни. Иллис уже засомневался в том, что охотники выполнят необходимое. Они стояли так еще мгновение, а потом, все без исключений, опустились на правое колено и подняли руки к груди. Ни у одного на лице не появились эмоции. Маршал украдкой выдохнул и вытащил из-за пазухи семь круглых кулонов с эмблемой отряда. Он подходил к каждому из охотников надевал им на шеи медальки и произносил то, что и всегда. «Отныне ты член отряда «Щитовые мечи», Мартон из Гудроса. Теперь ты обязан защищать жизни тех, кому поклялся в верности, Томас из Емелькантованы. Твой меч не должен угрожать их жизни, Осванд из Ледайла. Твоя обязанность — чтить правила отряда, Драдер из Гудроса». «Ныне ты один из тех, кто стоит под стягом щитовых мечей», — Гильям изнул Бонара. «Днем и ночью ты должна быть готова положить голову за тех, кому присягнула в верности Лилит из Гудроса. С этого момента твое оружие — щит Леоф из Кеймара». На этом церемония была завершена. Охотники поднялись с пола. Или смысленно похвалил их за то, как они держались перед советом и королем. Йосфрин первым встал со своего кресла. «Я искренне рад, что такие воины присоединились к твоим людям, маршал Конберт. Будь я моложе и горячей, не задумываясь, вступил бы под твое командование. Как жаль, что я король!» — улыбнулся мужчина. «Я утверждаю ваше присоединение к щитовым мечам. Надеюсь, что будете вы служить верно и не нарушите данных клятв, хоть и не произнесли их в суе. Восемь человек склонили головы перед королем, которому оставалось жить не так уж и много времени».